Глава 2. Однажды по заведенному в Африке порядку она принесла к могилам святых кашу, хлеб и чистое вино. Привратник не принял их. Узнав, что это запрет епископа, она приняла его распоряжение так послушно и почтительно, что я сам удивился, как легко она стала осуждать собственные обычай, а не рассуждать о его запрете. Примечание. Став священником, блаженный Августин употребил всё своё влияние на то, чтобы уничтожить этот обычай в Африке. Помимо своего сходства с языческими поминками, праздник этот часто служил предлогом для пьяных и разгульных пирушек. Конец примечания. В душе её не лежало к выпивке, и любовь к вину не подстрекала ненавидеть истину, как это бывает с большинством мужчин и женщин, которых от трезвых напевов, шнит как пьяница от воды. Она приносила корзину с установленной едой, которую следовало сначала отведать, а потом раздать. А для себя оставляла только один маленький кубок, разведённый водой по её трезвенному вкусу. Из него и отпевала она в знак уважения к обычаю. Если надобно было таким же образом почтить память многих почивших, то она обносила этот самый кубок по всем могилам понемногу прихлёбывая не только очень жидкое, но и очень тёплое вино, она принимала таким образом участие в общей трапезе, ища в ней благочестивого служения, а не наслаждения. Итак, узнав, что славный проповедник и страж благочестия запретил этот обычай даже тем, кто трезвенно справлял его, не надо давать пьяницам случая напиваться до бесчувствия. Кроме того, эти своеобразные поминки очень напоминали языческое суеверие. Мать моя очень охотно отказалась от него. Она выучилась приносить к могилам мучеников вместо корзины, полной земных плодов, сердце, полное чистых обетов, и отделять бедных в меру своих средств. Там причащались тела Господня. Подражая ведь страстям Господа, принесли себя в жертву и получили венец мученики. Примечание. Церковью установлен был обычай в праздник поминовения мучеников совершить литургию и причащать верующих на том кладбище, где покоились останки мучеников, чью память совершали. Конец примечания. Мне кажется, однако, Господи Боже мой, и сердце мое в этом открыто перед Тобой, мать моя, может быть, не так легко согласилась бы отвергнуть эту привычку, если бы запрет наложил другой человек, которого она любила бы не так, как Амвросия, которого любила чрезвычайно за мое спасение. Он же любил ее за благочестивый образ жизни, за усердие, с которым она неизменно посещала церковь, пламенея духом к добрым делам. У него часто при встрече со мной вырывались похвалы ей, и он поздравлял меня с тем, что у меня такая мать. Он не знал, что у нее за сын, Сын, который во всем сомневался и считал, что невозможно найти путь жизни.